Дорогие ребята, мальчики и девочки, дорогие родители, меня зовут Денис Драгунский. Мой отец, писатель Виктор Юзефович Драгунский, довольно давно, 40 с лишним лет назад, написал замечательную книжку «Сборник рассказов. Денискины рассказы». Меня тоже зовут Денис. И вот меня очень часто спрашивают, это что, про тебя рассказы? Мне трудно бывает ответить на этот вопрос, потому что, конечно, какие-то черточки, какие-то моменты жизни в этих рассказах отражены. Я рассказывал своему папе про школу, про то, что мы делали во дворе, про то, как мы играли с моими товарищами, с Мишкой, с Аленкой, с Володькой. Это все самые настоящие люди. Но, конечно, все эти рассказы мой отец сочинил сначала и до конца совершенно самостоятельно. Он все их придумал, он все их выдумал. Очевидно, мои рассказы были для него только так, как говорится, источником вдохновения. Но все равно меня спрашивают, было с тобой что-нибудь или не было. И вот сейчас мне уже, представьте себе, 56 лет я занимаюсь научной работой. И вот бывало, я закончу лекцию и говорю студентам, скажите, пожалуйста, у вас есть вопросы? Они мне говорят, Денис Викторович, скажите, пожалуйста, а вы правда кашу в окно выкидывали? И вот давайте я сейчас вам прочитаю рассказ как раз про ту самую «Манную кашу». Рассказ называется «Тайная становится явным». Я услышал, как мама в коридоре сказала кому-то «Тайная всегда становится явным». И когда она вошла в комнату, я спросил, что это значит, мама? Тайна становится явна, А это значит, что если кто-то поступает нечестно, все равно про него это узнают, и будет ему очень стыдно, и он понесет наказание, сказала мама. Понял? Ложись-ка спать. Я вычистил зубы, лег спать, но не спал, а все время думал, как же так получается, что тайна становится явна? Я долго не спал, а когда проснулся, опять вычистил зубы и стал завтракать. Было утро. Папа был уже на работе, и мы с мамой были одни. Сначала я съел яйцо. Это было еще терпимо, потому что я выил один желток, а белок раскромсался с крылупой, так, чтобы его не было видно. Но потом мама принесла целую тарелку манной каши. «Ешь», сказала мама. Без всяких разговоров. Я сказал, видеть не могу манную кашу. Но мама закричала, посмотри на кого ты стал похож, вылитый кощей. Ешь, ты должен поправиться. Я сказал, я ею давлюсь. Тогда мама села со мной рядом, обняла меня за плечи и ласково спросила, хочешь, пойдем с тобой в Кремль? Ну еще бы. Я не знаю ничего красивее Кремля. Я там был в грановитой палате, вооруженной, Стоял возле царь Пушки. Знаю, где сидел Иван Грозный. И еще там очень много интересного. Поэтому я быстро ответил маме. Конечно, хочу в Кремль. Даже очень. Тогда мама улыбнулась. Ну вот, ешь всю кашу до конца и пойдем. А я пока посуду вымаю. Только помни, ты должен съесть все до дна. И мама ушла на кухню. А я остался с кашей наедине. Я пошлепал ее ложкой. Потом посолил. Попробовал. Но ну, невозможно есть. Тогда я подумал, что, может быть, сахару не хватает. Посыпал песку. Пригубил. Еще хуже стало. «Я не люблю кашу, я же говорю. А она, к тому же, была очень густая. Если бы она была жидкая, тогда другое дело. Я бы зажмурился и выпил ее. Тут я взял и долил в кашу кипятку. Все равно было скользко, липко и противно. Главное, когда я глотаю, у меня горло само сжимается и выталкивает эту кашу обратно. Ужасно обидно. Ведь в Кремль-то хочется. И тут я вспомнил, что у нас есть хрен. С хреном, кажется, все можно съесть. Я взял и вылил в кашу всю баночку. А когда немножко попробовал, у меня сразу глаза на лоб полезли, и остановилось дыхание. Я, наверное, потерял сознание, потому что взял тарелку, быстро подбежал к окну и выплеснул кашу на улицу. Потом вернулся и сел за стол. И в это время вошла мама. Она сразу посмотрела на тарелку и обрадовалась. «Ну что за Дениска! Что за парень молодец! Съел всю кашу до дна! Ну давай, вставай, одевайся, рабочий народ, идем на прогулку в Кремль!» И она меня поцеловала. В эту же минуту дверь открылась, и в комнату вошел милиционер. Он сказал «Здравствуйте!» и подбежал к окну. Поглядел вниз, потом поглядел на маму и говорит, «А еще интеллигентный человек?» «Что вам нужно?» – строго спросила мама. «Как не стыдно!» – милиционер даже стал по стойке смирно. «Государство предоставляет вам новое жилье со всеми удобствами и, между прочим, с мусоропроводом, а вы выливаете разную гадость за окно». «Не клевещите!» – запальчиво крикнула мама. «Ничего я не выливаю!» «Ах, не выливаете!» – изъявительно рассмеялся милиционер и, открыв дверь в коридор, крикнул «Пострадавший? Пожалуйста, сюда!» И вот к нам вошел какой-то дяденька. И я, как на него взглянул, так сразу понял, что в Кремль я не пойду. На голове у этого дяденьки была шляпа, а на шляпе наша каша. Она лежала почти в середине шляпы, в ямочке. И немножко по краям, где лента. И немножко за воротником, и на плечах, и на левой брючине. Он как вошел, сразу стал мекать. И главное, я иду фотографироваться, и вдруг такая история, каша манная, горячая, между прочим, сквозь шляпу, и то он жжет. Как же я пошлю свое фото, когда я весь в каше? Тут мама посмотрела на меня, и глаза у нее стали зеленые, как крыжовник. А это уж верная примета, что мама ужасно рассердилась. «Извините, пожалуйста», — сказала она тихо, — «разрешите, я вас почищу. Пройдите сюда». И они все трое прошли в коридор. А когда мама вернулась, мне даже страшно было на нее взглянуть. Но я себя переселил, подошел к ней и сказал, «Да, мама, ты вчера сказала правильно. Тайна всегда становится явной». Мама посмотрела мне в глаза. Она смотрела долго-долго. И потом спросила, «Ты это запомнил на всю жизнь?» И я ответил, «Да».